камень предкновения, космогеологическое отступление. Ближайшее к Земле небесное тело и ее вечная спутница, тысячелетиями воспевавшаяся поэтоми, которая показывает нам только одну свою сторону и заставляет дышать земной океан, Луна по-прежнему загадочна. От Земли до Луны примерно триста восемьдесят тысяч километров. На Луне выделяются темные части низменные сухие моря и светлые поднятия материки, где, по мысли Плутарха, обитают люди силиниты. Поверхность Луны покрыта кратерами, в них имеются запасы замерзшей воды. Слой лунной пыли не столь глубок, как опасались конструкторы межпланетных кораблей, но она обладает чрезвычайно сильной слепаемостью и напоминает цемент. Люди до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении Луны. Сколько врачей или юристов, столько и мнений, то же и с селенологами, профессиональными и доморощенными. К дискуссии подключился даже демагог Глеб Капустин из шукшинского рассказа "Срез", предположивший, что Луна творение человеческих рук. Имеет смысл коротко изложить основные версии. Не буду вдаваться в научную терминологию, тем более что сам в ней не силен. Но суть доступна и за взятому гуманитарию. Луна, как установили ученые, появилась через пятьдесят-семьдесят миллионов лет после образования Солнечной системы. Ее возраст около четырех с половиной миллиарда лет. Такие числа, как и состояние лидеров списка Forbes, Нормальный человек воспринять не в состоянии. За ним стоит геологическое время, по сравнению с которым жизнь человеческая даже не миг, а какая-то исчезающая малая величина. В 1755 году Кант выдвинул гипотезу о совместном формировании или коаккреции Земли и Луны. Ио долгое время считали наиболее обоснованной. Сестринская версия совместного рождения Земли и Луны из одного протопланетного облака в будущем разветвилась несколькими вариантами. Геохимик академик Эрик Галимов подробно обосновал гипотезу испарения, согласно которой из облака пылевого сгущения путём испарения частиц возникли два небесных тела. Апоненты говорят о противоречии с этой гипотезой из-за топном фракционирования и других явлений, которые обычный человек понимать не обязан. В XIX веке сын Чарльза Дарвина, астроном Джордж Дарвин, которого в отличие от отца интересовала эволюция не животных, а планет, предложил гипотезу отрыва. По Дарвину младшему еще не отвердевший земной расплав вращался настолько быстро, что его часть оторвалась под действием центробежной силы. Если это так, то, предположил сэр Джордж, Луна должна постепенно удаляться от Земли. Это подтверждается современными оценками. Луна становится дальше от нас на целых 38 миллиметров в год. Однако в 1930-х годах учёные решили, что гипотеза отрыва несостоятельна, поскольку вращательного момента системы было бы недостаточно для возникновения даже в жидкой расплавленной земле ротационной неустойчивости. В 1975 году, уже после доставки Аполлонами и советскими автоматическими станциями грунта с Луны, Уильям Хартман и Дональд Дэвис предложили гипотезу столкновения протоземли с другим небесным телом, которое они назвали Теей. Оно привело к появлению диска обломков и последующему их сращиванию в образовании Луны. Помимо Теи, приняло участие каменное вещество земной мантии. Гипотеза столкновения даёт объяснение сравнительно низкому содержанию железа в Луне, поскольку удар произошёл уже после формирования земного ядра, где сконцентрировалось железо. Эта импактная или ударная теория считается на сегодняшний день ведущей, но и к ней есть вопросы. Если примерно 4/5 лунного вещества составило бывшее ТЭЯ, то её исходный химический состав был близок к земному, как и состав сегодняшней Луны. Но тогда получается, что Земля и Т формировались примерно на одном расстоянии от Солнца. Могли ли две планеты вырасти по сути на одной орбите, или одна должна была поглотить другую? Кроме того, ударная гипотеза применима для объяснения происхождения крупнейших спутников Юпитера. Есть гипотезы оригинальные, есть синтетические. Захват уже сформированной Луны гравитационным полем Земли в её пользу говорит столь серьёзный источник, как легенды малийского народа дагонов. Образование Луны из нескольких интернированных Землёй спутников, метеоритная бомбардировка. Чем больше узнаёт человек, тем больше возникает вопросов. Пока одни выдвигают новые теории, Другие на очередном диалектическом витке научного познания реанимируют старые, отрынутые. Геология, как ни странно, наука не очень точная. Это в математике мы твёрдо знаем, что 2жды 2 4. Для геологии типично утверждение другого плана. Как показывает академик М или как предположил доктор наук М, Геология стоит на стыке наук точных и неточных. Она глубочайшим образом связана с философией. Здесь, помимо изучения зримой материи и сбора статистических данных, крайне важны такие, казалось бы, ненадёжные инструменты, как интуиция, озарение, выдвижение смелых, порой до безумия, гипотез. Все это, кстати, объясняет, почему советские геологи едва ли не поголовно писали стихи, будучи одновременно и физиками, и лириками. Можно сравнить работу геолога с дедуктивным, а на самом деле индуктивным, от частного к общему, методом Шерлока Холмса. Есть факт преступления, есть следы, как правило, недостаточные и малозаметные, и детектив предстает понять, что произошло. Хольмс говорил: "Следует исключить всё невозможное и оставить версию, объясняющую все наличающиеся обстоятельства. Она-то и будет верной, какой бы фантастической ни казалась на первый взгляд". Приятелям Холмса из Скотланд-Ярда не доставало именно полёта, интуиции. Действуя по шаблону, они хватались за самое простое объяснение. Если сравнить этих полицейских с геологами, они годились лишь в коллекторы. Могли собрать образцы минералов, но что либо объяснить были бессильны. Мы привыкли думать, что геолог это тот, кто ищет золото, железо или уголь. Но к описательной, наземной, прикладной геологии давно прибавилось теоретическое, умозрительное. Не случайно геолог-академик Владимир Вернадский размышлял о ноосфере, продолжая русский космизм. Не столько научный, сколько религиозный комплекс идей, из которого тем не менее выросла практическая, может быть даже слишком практическая космонавтика. Стараясь избежать соблазна философии, Вернадский отрицал приписывавшиеся ему трофаретно мистическое мировоззрение, боялся уйти из мира точного знания, полученного наблюдением и опытом, в мир предположений и прозрений. Но всё-таки перешёл эту грань, и слава Богу. Развитие науки о Земле ведёт к тому, что геология объединяет все методы познания: научный, художественный, философский. религиозный. Вера дополняет рационализм. Идеализм и поэзия материальную картину мира. Идеи Вернадского смыкаются с прозрениями Пьера Тейяра де Шардена, религиозного мыслителя, чьи откровения о человеке, его предназначении и будущем выросли из землённой, казалось бы, палеонтологии. Изучая тайны и законы рождения и развития материи, геолог ставит вопросы о началах и концах, которыми прежде занимались религия и философия. Он выходит на главные рубежи: откуда мы, куда, зачем. Сливаясь с космизмом, геология вторгается в новые области знания или даже веры, переходит из разряда естественных наук куда-то совсем на другие уровни. Геология сообщает нам не человеческое, зачеловеческое зрение. Мы начинаем мыслить за предельными для нас масштабами, вглядываться в бездну времён и пространств, приближаться к тайне жизни, видеть всеобщее бытие как череду обусловленных этапов, начало которых скрывается в мраке прошлого, а продолжение скрыто в тумане будущего. Бывших не бывает. Это не только о чекистах. Профессий, из которых невозможно уйти полностью, немало. Есть профессии, которые больше, чем профессии. Геолог, солдат, поэт это состояние духа, образ мыслей, а не только способ зарабатывания средств на жизнь или запись в трудовой книжке. Геология способна объяснить мир, как раньше его объясняли Библия и Коран, Дарвин и Спенсер, Маркс, Ницше и Фрейд. Давно удалившись от поиска так называемых полезных ископаемых в бесконечные космические глубины познания, она способна стать религией будущего или занять то место, которое прежде занимала религия. Познание наивысшая сторона человеческой деятельности. самоценно. Возможно, человек и появился именно для познания. Мой отец, доктор геолога минералогических наук Олег Авченко, в вопросе о Луне придерживался теории своего коллеги и наставника, академика Алексея Маракушева. Его идея, основанная на изучении лунных пород, Геологический ДНК-анализ устанавливает родственные связи между различными крупинками космической материи. Маракушев говорил, что ни одна из теорий не объясняет особенности лунных пород. Оказалось, что изотопный состав лунных кислорода, кремния, хрома, вольфрама, титана и циркония мало отличается от изотопного состава тех же элементов в Земле. Это свидетельство это едином происхождении Земли и Луны. Кроме того, Луна моложе Земли всего на каких-то 30 миллионов лет. Однако и изотопные характеристики летучих компонентов в породах Луны и Земли различны. Когда-то теорию Дарвином младшего отвергли, сочтя Землю недостаточно тяжёлой, чтобы создать вращательный момент, который привёл бы к отрыву части материи. Но расчёты опирались, разумеется, на массу современной Земли. Марокушев дал гипотезе Дарвина новое дыхание. Он предположил, что планеты земной группы на протопланетной стадии имели гигантские гелей водородные флюидные оболочки, впоследствии утерянные под воздействием солнечного ветра, потока заряженных частиц, истекающего из солнечной короны. Эта гипотеза подкрепляется тем фактом, Что сравнительно недавно в окружении небольших звезд, подобных Солнцу, были открыты массивные флюидные планеты, сопоставимые по размеру с Юпитером. По версии Маракушева, масса протоземли из-за флюидной оболочки превышала массу современной Земли более чем в 500 раз, что легко создавало необходимые момент импульса. Луна отделилась от протоземли примерно через 50 миллионов лет после начала образования солнечной системы, одновременно с началом формирования тяжёлого земного ядра. Согласно Маракушеву, сначала солнечную систему составлял ряд однородных гигантских протопланет. Впоследствии они из-за флюидно-силикатной жидкостной несместимости расслаивались на плотные, тяжёлые, железокаменные ядра и менее плотные флюидные оболочки. Более лёгкий силикатный материал, содержащий меньше железа, под действием центробежных сил уходил в спутники. Всё это происходило из протоземлёй, материнской по отношению к современной Земле и Луне планетой. Флюидный силикатный расплав, захватив часть протоземной мантии, Отделился и превратился в Луну. Этим объясняется как общий дефицит железа на Луне, так и сравнительно высокое содержание железа в лунной мантии. Дело в том, что формирование ядра Земли с уходом железа на глубину растянулось надолго и завершилось гораздо позже. Луна эволюционировала под воздействием сильного гравитационного поля прото-Земли, что привело к появлению морей. Она кипела бурно, меняя чертание, пока около 3 миллиардов лет назад не успокоилась, затвердев и перестав дышать, потеряв флюидную оболочку и магнитное поле. Отец пережил Маракушева на 8 лет. Анализируя старые труды и появлявшиеся в последние годы публикации, он счёл гипотезу Маракушева который объясняет и формирование спутников других планет Солнечной системы наиболее обоснованный, свободный от противоречий, находящийся в согласии со всем имеющимся фактическим материалом. Конечно, никакая гипотеза не закрывает тему. Познание продолжается. Вопросов куда больше, чем ответов. Будем вглядываться в небо И луна ещё откроет нам не только свои, но и вселенские тайны. На Валунии как предчувствие. Вулканолог, доктор геолога минералогических наук Генрих Штейнберг, о котором Андрей Битов написал повесть Путешествие к другу детства. Вспоминал, как в 1968 году он выбирал на Камчатке места, похожие на лунную поверхность. Там проходили испытания лунохода. Камчатку рассматривали как земной филиал космоса. Вот и Андрей Тарковский хотел снимать планету Солярис на Камчатке, в долине гейзеров. Другой лунодром оборудовали в Крыму. В космическую программу была вовлечена вся страна. Космос дал ответ на вопрос о том, Зачем России столько земли и почему первопроходцы XVII века настолько упорно шли на восток, в встреч с солнцем на край света, что это не вполне поддается рациональному объяснению, сколько бы мы ни говорили о саблях и золоте. Штейнберг вспоминал, как сам заболел луной. По эмоциональному эффекту разница между разглядыванием Луны с Земли и наблюдением за ней в мощный телескоп. такое же, как между изображением обнажённой женщины и реальной женщиной, которую обладаешь. Я увидел трёхмерную Луну, величественную, живую. У меня дыхание перехватывало. В 1970 году советская автоматическая станция Луна-16 мягко села в море изобилия, взяла образец лунного грунта и благополучно вернулась на землю. В том же году Луна-17 прилунилась у моря дождей. С неё сошёл самоходный аппарат Луноход-1, работавший 10 с лишним месяцев и проехавший 10 с лишним километров. Луноход-2 ползл по Луне в 1973 году. Третьим, только через 40 лет, стал китайский Юйту. В Советском Союзе всё ещё планировали лунные экспедиции. Теперь на 73 год. Но в 71 случилось беда. При возвращении на Землю Союза 11 погибли сразу трое космонавтов: Владислав Волков, Виктор Поцаев, Георгий Добровольский. Прошло 30 пустых месяцев. За ними новые неудачи. Высадка на луне советского человека не состоялась. Субботник, на котором можно было бы убрать выброшенный Армстронгом мусор, большевики так и не провели. Декрет о Луне не выпустили. В семьдесят четвертом году лунная программа была закрыта. Интересно, что высадившись шесть раз на Луне, свернули свою программу и американцы. Если Союз проиграл, то проиграл с честью. Или, перефразируя старую анекдот о состязании Хрущева и Кеннеди в беге, занял почётное второе место, потому что их и было только два. Так что это вообще не поражение. Это безусловные победы и США, и СССР. А неизбежные неудачи только подчёркивают феноменальные достижения. У других даже неудач не было. Они не спотыкались, но они и не шагали, даже не пытались, потому что не могли. Оставив Луну в покое, Советский Союз сосредоточился на создании долговременных станций на земной орбите. По тому же пути шли Штаты, запустив Skylab. Жизнь более не опережала мечту, да и вообще они перестали сбываться мечты. Космическая эйфория постепенно гасла. Ещё вчера казалось, что вот-вот люди отправятся на Марс и Венеру, однако человек упёрся в некий барьер. На целое десятилетие исследования космоса, несмотря на гигантские технологические прорывы, почти остановилось, а его освоение даже говорить перестали. На системы вооружения продолжали выделяться всё новые суммы, чистые же знания умы и бюджеты почему-то занимало меньше. Или же стимулом здесь может стать только новая холодная война? Минуло полвека, и в Америке, России, Китае Заговорили о возрождении лунных программ. В 2018 году была опубликована российская концепция исследования Луны. В 2021 году президент Российской академии наук академик Сергеев сказал, что освоение Луны должно стать шагом на пути к дальнему космосу. Можно сказать, что Россия включилась во вторую лунную гонку. Планы снова впечатляющие. До 2025-го беспилотные облеты. Исследование Луны автоматическими станциями в двадцать пятом-тридцать пятом годах, пилотируемые облеты, развертывание на лунной орбите спутников связи, высадка космонавтов на Луну. Потом строительство лунной базы, возможно даже российско-китайской. Уже осмонтированная Луна-двадцать пять должна была стартовать с космодрома Восточного в две тысячи двадцать втором году, однако пуск перенесли. Сбудутся ли мечты? Или дальше благих намерений дело не пойдёт. Ребёнок по-прежнему в колыбели, но всё осмысленнее глядит вверх и совершает всё более смелые движения.